Глава шестая. Хозяйка снов. Минула неделя. Атмосфера в Департаменте мистических расследований все это время была крайне напряженная. Уже все знали о том, зачем приезжал со своими людьми человек из Управления национальной безопасности. Темой всех разговоров стала маячившая на горизонте переформирование Департамента. Фабиан, едва заслышав такие беседы, ощущал, что его начинает тошнить. Настолько ему надоели эти домыслы. Если настроение было мерзкое, он грубо осаживал сплетников. Те отвечали ему не менее ласково и испепеляли взглядами. Мага в департаменте никогда не любили. И его это вполне устраивало. Даже нравилось не нужно брать на себя кучу идиотских дружеских обязательств. Пока что лишь трем оперативникам было известно о неизбежной отставке Вела, если департамент войдет в состав управления. И, похоже, из простых сотрудников только Фабиан, Джоан и Ларри понимали, чем в действительности грозило обернуться подобное решение. Встречаясь в коридорах и на перерывах в кафетерии, Ларри и Джан с тревогой переглядывались, качая головами. Это значило, что новостей пока нет. Вэл теперь редко появлялся в департаменте, а его обязанности директора временно взял на себя начальник оперативного отдела. Сам же шеф все время проводил в управлении, пытаясь доказать, что департамент должен сохранить свою автономность. Директор даже согласился, чтобы из управления прислали инспекторов для оценки работы департамента. Так что теперь по отделам и коридорам расхаживали люди с ужасно серьезными лицами. Они совали свои носы абсолютно во все и живо интересовались, чем именно заняты сотрудники. — Пусть только попробуют к нам зайти, — грозно шипел Фабиан. — Я припас для них парочку сигелов. Ларри в ответ на это молчал, качая головой и моля Вселенную о том, чтобы она не позволила инспекторам прийти к ним с проверкой. Друг вполне мог привести свою угрозу в исполнение, невзирая на последствия, а элементалист даже представлять не хотел, чем все может закончиться. Самому же Фабиану ситуация до жути напоминала время, когда весь департамент ожидал нашествия демонов. Подвешенное состояние, предвкушение самого худшего и давящая неизвестность. Только сейчас ко всему этому примешалось беспокойство Завелла. Как он там? От него уже который день кряду не было никаких новостей, и Мак собирался навестить его в ближайшее время. В какой-то момент Фабиан даже задумался над предложением Ларри вносить уничтоженных в свободное от работы время зловредных демонов в общий отчет. Мысль об этом пришла ему в голову после того, как однажды он подслушал у кофейного автомата разговор двух оперативников. Один жаловался другому, что инспектор управления устроил их отделению разнос за плохие показатели, Однако, хорошенько подумав, Фабиан решил, что тогда у управления может возникнуть еще больше дурацких вопросов. Нет, лучше пусть вторая жизнь мага остается за пределами этих стен. Однажды на пути к себе в кабинет Фабиан заскочил в столовую. У кофе машины никого не было. Отлично, не придется лезть без очереди и ловить гневные взгляды и проклятия вслед. Приготовив себе напиток, маг отошел к одному из столов. Кафетерий был почти пуст, так что можно сделать перерыв и здесь. Фабиан вытащил из кармана телефон, чтобы проверить мессенджер. Читая сообщение, он не обращал внимания на происходящее вокруг. Мак поднял глаза от экрана, лишь когда за стол к нему кто-то подсел, щелкнув нищем пластикового стаканчика по столешнице. Фабиан увидел перед собой огненного элементалиста Алана Терра. Тот улыбнулся в ответ, но за дружелюбным на первый взгляд жестом прятался холод. «Привет, Фабиан. Пришел сделать перерыв. Смотрю, ты один сидишь. Решил составить тебе компанию». Щелкнув крышкой металлической зажигалки, произнес элементалист. «Лучше бы ты шел мимо», – пробурчал Фабиан. Они с Алланом не враждовали, но недолюбливали друг друга. Элементалист все время пытался зацепить Фабиана. Тот отвечал ему тем же. Победы в своих словесных поединках они одерживали по очереди. И все же натянутые отношения не мешали им искренне уважать друг друга. Оба оперативника были сильны и крайне способны, и знали свою работу на отлично. Фабиан признавал, что Алан по праву заслуживает звание одного из лучших оперативников. К тому же способность к управлению стихией огня была чрезвычайно редкой среди элементалистов. «Рубишь с плеча, как обычно», – ухмыльнулся Терра. Фабиан с подозрением взглянул на него. В прошлом году он вытащил огненного элементалиста из горящего дома где Алан собственноручно устроил пожар. Он пытался убить Фабиана, действуя по чужой указке и руководствуясь сложными воспоминаниями. Макс спас Терра только по одной причине. В итоге элементалист был невиновен и напал на него не по своему желанию, оказавшись лишь пешкой в чужих руках. Вэлл тогда стер воспоминания Терра обо всем. И Алан не догадывался, кому обязан жизнью. И Фабиан не хотел, чтобы он об этом знал. А внезапная общительность элементалиста навела его на мысль о том, что он мог все вспомнить. «Что тебе нужно, Алан? без предисловий спросил Фабиан. «Настроения цапаться с тобой у меня нет. Уж извини». Ухмылка Терра стала еще шире. Я знаю про Вела Фабиан. Что? Алан притворно вздохнул, словно сожалея, что собеседник такой тупой и не может его понять. Если департамент расформируют, Вела отправят в отставку по какой-нибудь надуманной причине. Например, найдут для него серьезную статью. Услышав это, Фабиан едва не подавился кофе. Он прижал тыльную сторону ладони к губам и беззвучно закашлялся алан же явно наслаждался произведенным эффектом ой забыл тебя предупредить чтобы ты не пил пока я говорю откуда ты это узнал сипло спросил фабиан перестав кашлять алан подался вперед и положил руки на стол серый шелк его пиджака почти слился с цветом столешницы металл стукнулся о дерево Терра положил зажигалку рядом со своей ладонью. В тот же миг выражение его лица изменилось. Из насмешливого оно стало хмурым, а глаза утратили хитрый блеск, как у Трикстера, задумавшего дурацкую проказу. Архетип в мифологии, фольклоре и религии. Демонический комический дублер культурного героя, наделенный чертами плута, озорника. Божество, дух. Человек или антропоморфное животное, совершающее противоправные действия или, во всяком случае, не подчиняющееся общим правилам поведения. Скажем, с управлением у меня есть самая прямая связь. Я знаю об этом от близкого к такгорту человека. А кто еще из департамента, кроме тебя, в курсе? Надеюсь, что никто. Зачем ты мне это говоришь, Алан? Огненный элементалист переплел длинные пальцы. Предупреди Вала, чтобы он не думал переть против них, иначе шансов у него точно не будет. Фабиан изогнул брови. Не думал, что ты так беспокоишься о судьбе департамента? Терра откинулся назад, снова превращаясь в самого себя. Глумливая улыбочка. Прищуренные глаза: Я не хочу переходить под начало дураков, ни черта несмыслящих в магии. И чего уж там? люблю свою работу, здесь чувствуешь себя полезным. Я буду искренне сожалеть, если департамент в его текущем виде перестанет существовать. Фабиан так и не смог разгадать, правду элементалист говорит или лжет, чтобы поиздеваться. Еще секунду назад Алан был совсем другим, и магу даже показалось, что собственное воображение сыграло с ним злую шутку. «Алан, ты что, головой ударился?» – на всякий случай уточнил Фабиан. В ответ элементалист рассмеялся. «Делано, без тени веселья». Несколько раз звякнула крышка его зажигалки, над ней взвился огонек. Алан принялся играть с ним, перекидывая с кончика одного пальца на кончик другого. Огонек оказался над указательным пальцем элементалиста. Подняв его на уровень лица собеседника, Алан сделал вид, что дует. Огонь повиновался ему и полетел к Фабиану. Тот инстинктивно зажмурился, но не почувствовал жара на лице. Когда Макс снова открыл глаза, то увидел, как Алантер Терра стремительно шагает к выходу из столовой. Свои ночные рейды по Нуарвиллю Фабиан не прекращал. Почти каждый день он патрулировал темные улицы, избавляя город от порождений зла. Выполнял и частные заказы, не гнушаясь даже совсем незначительных для его уровня. Фабиан готов был и на это лишь бы отвлечься от ворочавшихся в груди тяжелых чувств. Недавно, например, подвернулось легкое задание. Мелкий бизнесмен уличил конкурента-демона в использовании своих сил против людей. Не воспользоваться этим было бы большим упущением. Бизнесмен связался с Фабианом, надеясь заодно избавиться и от удачливого конкурента. Оперативник согласился не раздумывая. Он быстро прибыл по указанному в сообщении адресу. Одно из окон на третьем этаже здания, которое занимала контора демона, слабо светилось. Фабиан сразу почувствовал присутствие этой злой и довольно слабой сущности. Кто-то сегодня вернется домой в преисподнюю. Мак поднялся на третий этаж, дошел до нужного кабинета. Дверь оказалась не заперта и он вошел в помещение. Демон в облике человека сидел за рабочим столом. Он увидел посетителя и сразу же понял, что происходит. Миг, и тварь приняла свой истинный вид. Она подняла лапу и хотела было метнуть в Фабиана сгусток магической энергии. Противник оказался быстрее. Заклинание сковало демона, под его ногами загорелся сигил изгнания. Демон рычал и бился, но все тщетно. «Катись-ка в ад!» – процедил Фабиан сквозь зубы. Кожа демона потрескалась, сквозь нее ударил яркий свет. Еще миг, и тварь погибла, рассыпавшись пеплом. А Фабиан вытащил телефон и написал сообщение заказчику. Ответ не заставил себя долго ждать. Маг взглянул на экран телефона. Счет только что пополнился на очень неплохую сумму. Стычки с демонами и порой щедрая плата за убийство этих тварей здорово отвлекали. Но стоило Фабиану вернуться в темную пустую квартиру, как неприятные эмоции возвращались. С возвращением. Каждый вечер говорил он, глядя на себя в зеркало ванной, а затем шел спать. С тех пор, как ему почти перестали сниться кошмары о прошлом, сон стал вторым любимым способом мага отвлечься. Надо сказать, это действовало на него благотворно. И даже Ларри как-то заметил, несмотря ни на что, настроение у выспавшегося Фабиана куда как лучше. В очередной раз покидая уже опустевшее здание департамента, он собирался отправиться на охоту. Сел в машину и завел двигатель. В поисках своих прав он отогнул солнцезащитный козырек, а из-под него что-то упало прямо ему на колени. Фабиан поднял к глазам карту Таро с его собственным стилизованным изображением. А ведь он совсем забыл про Мэтрис. Нужно было сразу ее обо всем расспросить. Но суета вокруг Управления национальной безопасности совершенно вытеснила все другие мысли. Мак отругал себя за вопиющую безалаберность. В такое ответственное для департамента время он занимался какой-то ерундой. Фабиан повернул карту рубашкой к себе. На ней появилась надпись «Хозяйка снов. Манипуляции с сознанием». Мак усмехнулся. Так вот, кем по совместительству была эта особа из Лимба? Конечно, не нужно быть магом, чтобы уметь гадать на Таро. А любой манипулятор мог рассказать о человеке все, только считав его мыслеобразы. И этих манипуляторов в последнее время развелось немерено. Фабиан потер карту кончиками пальцев. Он всегда скептически относился к таким вещам. А во всем мире единственным манипулятором, которому он безоговорочно мог доверить свой разум, был Вэлл Морган. Ладно, заехать в гости к Мэтрис все равно стоит. Возможно, даже не придется прикидываться страждущим клиентом, чтобы выведать у нее информацию. Мак посмотрел на адрес. Недалеко от центра города. Похоже... Дела у хозяйки снов идут очень хорошо, раз она может позволить себе такую аренду. Пора все-таки навестить чародейку. Фабиан еще издалека приметил фиолетовую вывеску на здании, которая была украшена блестящими серебряными и черными звездами, переливающимися всеми цветами радуги. Вывеска заворожила мага и он еще несколько минут просто стоял посреди улицы, глядя на нее. Лишь с трудом отведя глаза, он смог избавиться от странного наваждения. Какое необычное чувство! Благодаря безликому Фабиан был невосприимчив к любой контролирующей сознание человеческой магии. Может, с салоном хозяйки снов было связано что-то другое? Как раз и узнает. Маг подошел к резной деревянной двери и взялся золотунную ручку, которая оказалась неожиданно теплой. Под его ладонью она замерцала, но свет быстро погас. Фабиан толкнул дверь и шагнул вперед, погружаясь в мягкий полумрак. Где-то в глубине помещения глухо звякнул колокольчик. Маг прошел через небольшую прихожую и оказался в мистической обители хозяйки снов. Он осмотрелся. Помещение представляло собой комнату, обставленную и украшенную в соответствии с привычными стереотипами людей о колдовских салонах. Фабиан принялся рассматривать атрибутику. Черные и золотые свечи, зеркала в тяжелых резных рамах, разнообразные колоды карт Таро, серебряные и каменные статуэтки, разные необычные вещицы и сувениры. Вдруг за спиной послышался голос. «Вообще-то салон уже закрыт. Приходите завтра с часу до...» Она осеклась, увидев гостя. «О, так это ты!» Мак резко обернулся. «Да, все-таки ты пришел, но что-то долго тянул». Размышлял. «Надо ли оно мне?» Он обвел рукой убранство салона. Чародейка улыбнулась. «И все же ты здесь?» В конце концов захотел убедиться, что зря потрачу время. Но матрица покачала головой. «Тогда я разочарую тебя. Здесь ты поймешь как раз обратное. Может быть, пока ты этого не осознаешь, но ты принял решение приехать». «Значит, был уверен, что хочешь этого?» Губы Фабия тронула усмешка. Как же она заблуждалась. Он приехал вовсе не за тем, чтобы воспользоваться ее сомнительными услугами манипулятора. И все же он ошибся. Только сейчас он осознал, что просто так поговорить с ней об убийствах не получится. Перед ним очень осторожная личность а посему следует действовать аккуратно, шаг за шагом, вызывая в ней доверие. «Но ты ведь только что сказала, что салон закрыт». В ярко-голубых глазах Мэтрис появились хитрые искорки. «Сделаю для тебя исключение. Считай, акция для нового посетителя». «Хорошо», — легко согласился маг. «И что же ты можешь мне предложить?» «Ты же прекрасно понимаешь, что я пришел не за гаданиями!» Чародейка долго и пристально смотрела на него. Фабиан знал, что она пытается считать его сознание. Чтобы игра выглядела убедительно, он позволил своим отрицательным эмоциям захлестнуть его. Мак заметил, как на миг изменилось выражение глаз Мэтрис, когда его давящие чувства стали ее собственными. «Ты ждешь руку помощи!» Глухо прозвучал ее голос. «Освобождение! Хочешь, чтобы кто-то вытянул тебя из тьмы? И я могу это сделать!» Она перестала прощупывать разум мага. «Давай попробуем!» Согласился он. Мэтрис, не говоря ни слова, указала на удобное полулежачее кресло в дальнем углу комнаты. «Приляк!» попросила чародейка. Фабиан выполнил ее просьбу. Осталось не забыть, ради чего он действительно сюда пришел. Мак закрыл глаза и не видел, что делала хозяйка снов. А она поднесла ладони к его вискам и сосредоточилась. Чародейка сразу ощутила блоки на его сознании. Их установил сильный манипулятор. Она не собиралась ничего с ними делать да просто и не смогла бы. У нее была иная задача. Мэтрис с удивлением подумала, что не может считать ни одного мыслеобраза гостя, даже самого недавнего. Вот взять хотя бы их разговор минуту назад. Сознание Адриана, кажется, так он представился ей в лимбе, окутывала тьма, и блоки предыдущего манипулятора оказались здесь вовсе ни при чем. Чародейка оставила попытки увидеть, о чем он думал. Сначала следует сосредоточиться на его самых тяжелых эмоциях. Они пронизывали его душу, и нужно помочь ему освободиться от них. Работа сложная, но Матрис знала, что справится. Ведь основной ее целью было заставить мага прийти к ней еще не раз. Она станет потихоньку внедрять ему чувство доверия. Затем сможет заставить его испытывать симпатию. Лишь после она ему обо всем расскажет, и он поможет ей. Чародейка сконцентрировалась на своей силе. Когда она через несколько минут опустила ладони, маг крепко спал. А проснувшись, Фабиан долго не мог понять, что произошло и где он вообще находится. Он попытался поднять руку, но не смог. Тело вдруг перестало его слушаться. Мысли тяжело ворочились в голове. Однако через несколько минут он почувствовал, как свинцовое оцепенение уходит. Его вытесняла совершенно неожиданная легкость. Потихоньку приходя в себя, Фабиан вспоминал о событиях дня, предшествовавших пробуждению в салоне хозяйки снов. Он пришел чтобы расспросить чародейку о преступлениях, но внезапно понял, что сейчас ему это неинтересно. Макс с удивлением прислушался к своим чувствам. Где эти тягостные эмоции, с которыми он явился к Мэтрис? Не было тоски, исчезла боль, испарилась тревога. Он даже украдкой ущипнул себя, и физическая боль оказалась вполне реальной. Фабиан помотал головой. Проснулся. Оперативник резко обернулся. За столом в другом углу комнаты сидела Мэтрис, раскладывая карты Таро. «Да! Что это было? Что ты со мной сделала?» Чародейка удовлетворенно улыбнулась. «Тебе лучше, не так ли?» «Намного». «Это моя работа!» помогать людям избавляться от гложущих их эмоций, воспоминаний, чувств. Теперь ты понимаешь? Да. И должен признать, я был неправ. В другой раз его бы это раздосадовало. Сколько с меня? Матрис склонила голову. Нисколько. Первый сеанс бесплатно. А уж если захочешь вернуться ко мне снова, там и договоримся. Фабиан кивнул. Тогда до встречи, сказала чародейка, так словно была уверена, что еще увидит его. Несколькими минутами позже заводя двигатель автомобиля, он уже знал, что вернется к Мэтрис, и не только из-за работы. Поздним вечером того же дня Фабиан забрался в кровать, готовясь ко сну. Он потянулся к тумбочке, чтобы достать пульт от кондиционера. В комнате было душновато. Пальцы коснулись чего-то гладкого и холодного. Мак вытащил из ящика рамку со снимком, от которого сердце пропустило один удар. Совместное фото с Джоан. Он очень хорошо помнил тот день. Они гуляли в парке. Чтобы согреться, выпили по стаканчику дымящегося ягодного чая. В какой-то момент Джан отобрала у своего спутника смартфон и сделала это фото. На нем Фабиан радостно улыбался, обнимая за плечи лучившуюся счастьем девушку. Несколько секунд он разглядывал любимые черты, затем кинул рамку обратно в ящик, не заметив, что от удара стекло разбилось. Фабиан вытаскивал пульт и зацепил осколок пальцем. Кольнула боль, но маг не придал ей значения. Выключив свет, Фабиан улегся прямо по центру кровати. Зарылся лицом в подушку, подумал о том, что у него вообще-то нет никакого морального права ревновать Джоан. Он не хотел мешать ей быть счастливой и жить своей собственной жизнью. У них просто не сложилось. Такое бывает. Что же теперь? А вот за то, что нагрубил ей при прошлой случайной встрече в лифте, ему было очень стыдно. После расставания он не преследовал Джан, не умолял вернуться, но любил только ее. И всегда будет любить только ее. Именно поэтому он отпустил Джан. Фабиан, разумеется, ни в чем не винил девушку. В какой-то мере он ее даже понимал. «Ну кто действительно способен до конца смириться с тем, что спит в одной постели с жутким чудовищем?» Мак горько усмехнулся, подумав о том, что раз он появился на этот свет, то не так уж мало женщин смогли принять демона. Например, взять хотя бы его мать. Для нее, правда, это ничем хорошим не закончилось. Он внезапно вспомнил о Мервите, которого пришлось убить. А если бы он выжил, приняла бы его жена, как принимала мать Фабиана своего мужа. Когда магу было шесть, он впервые совершил осознанное зло. Попытался оторвать пойманные бабочки крылья, чтобы посмотреть, как она сможет жить без них. А потом убил насекомое. Мелочь, как могло показаться многим. Но для демона не было разницы. Бабочку его будущий носитель уничтожил, или человека. Главное, что он сделал это намеренно. При этом мать всегда учила Фабиана, что к живым существам нужно относиться бережно. В тот день на его шее появился сигил Безликого. А еще через несколько дней Адриан Карриган забрал сына и, ничего не сказав своей жене, просто исчез из ее жизни. Лишь через много лет, повзрослев, Фабиан узнал. Потеряв самых дорогих людей, мать покончила с собой. Сам он почти не помнил Габриэль де Круа. В сознании сохранились только обрывочные образы вроде нежной улыбки, тепла ласковых рук, чудесного голоса, шептавшего ему «Как же я люблю тебя, мой малыш» а еще так спокойно, как в крепких объятиях матери, ему не было никогда. Отец почти не говорил о ней после того, как они перебрались в Дагорат. Лишь однажды Фабиану удалось подслушать разговор отца и какого-то мага. Адриан тогда признался, сын унаследовал от матери глаза цвета холодного штормового моря, и иногда Карригану-старшему казалось, Будто это она смотрит на него и безмолвно укоряет за то, что он сломал ей жизнь. Кроме этого случая Фабиан больше никогда не слышал, чтобы отец говорил и о семье в целом. Любил ли он сына и жену? Или они были всего лишь частями какого-то его плана? Теперь уже никак не узнаешь, и оставалось лишь строить догадки.